Простая фижика. Корабль качается на волнах. Фонарь, свисающий с низкого потолка моей каюты, описывает широкие дуги. Тени надвигаются и вновь отступают. Кажется, с каждым разом они подбираются все ближе. Капитан лично руководит возвращением мозга ко мне в голову. В сравнении с этим засунуть зубную пасту обратно в тюбик проще простого. «Нужно шаждать вакуум в шерпе, объясняет корабельный врач потом поднишьте бегляча к левой наш дыре. Тогда его зашасчет внутрь, чтобы заполнить дыру. Простая фижика. Врач, которого я никогда раньше не видел и больше не увижу, подозрительно напоминает Альберта Эйнштейна, чей мозг, по слухам, угодил в банку. И даже говорит так же. Когда операция подходит к концу, мне все еще кажется, что я где-то снаружи. Капитан оглядывает меня и разочарованно качает головой. С кем поведешься, с тем и наберешься неприязненно произносит он. Вроде бы это выражение звучит чуть-чуть иначе, но я его понял. Вот что бывает, если водиться с попугаем этими проклятыми барменами. Доверься мне, парень, а не их разъедающий мозг коктейлем. Я думал, ты уже что-то до да понял. Капитан нависает надо мной, особенно огромный теперь, когда я ощущаю себя размером с мозг. Он собирается уходить, а мне этого не хочется. Штурмана след простыл, а я не хочу сейчас оставаться один. «Оно проплыло мимо меня», — подаю я голос. Капитан медленно оборачивается и смотрит на меня. «Что проплыло мимо тебя?» «Что-то огромное, с чешуей, твердой, как сталь. Потом оно ушло вглубь и вновь устремилось к поверхности. Я чувствовал его голод, оно хотело поглотить меня. Я не осмеливаюсь добавить, что это попугай меня от него спас. Капитан садится на край моей койки». Это, это... был змей бездны произносит он. «Грозный противник. Стоит ему положить на тебя глаз, и он будет следовать за тобой, пока кто-то из вас не исчезнет с лица земли. Он никогда не позволит тебе жить спокойно». Хотя это довольно плохие новости, капитан улыбается. «То, что змей бездны удостоил тебя своего внимания, очень много о тебе говорит. Это значит, что в тебе кроется куда больше, чем кажется на первый взгляд». Я отворачиваюсь к стене и стараюсь не думать о змее. Если вы не возражаете, от некоторых взглядов я бы лучше избавился. Маленькая трещотка. Мое беспокойство снова на пике, и я брожу туда-сюда мимо комнаты сиделок, нервируя Долли, чья смена как раз началась. «Дорогуша, разве у тебя сейчас не терапия?» «Сомневаюсь». «Тогда у тебя, наверное, есть какое-нибудь более важное занятие?» «Сомневаюсь». Она жалуется другой сиделке, что у пациентов не слишком строгое расписание. В конце концов, они просят санитара с жутковатыми татуировками увести меня куда-нибудь. «Может, пойдешь в комнату отдыха и посмотришь телевизор?» — предлагает он. «Твои друзья смотрят Чарли шоколадную фабрику. Оригинальную версию. А, не ту жуть, с Джонни Деппом». Я тут же вскипаю. Во-первых, то, что у всех нас бегают по мозгам умпа-лумпа, не делает нас друзьями. А во-вторых, оригинальная версия называлась «Вилли Вонкой «Шоколадная фабрика». Ух, хотя вообще-то нет, потому что началось все с книги. И там-то был Чарли, но вы все равно не правы. Он хмыкает, раздражая меня еще сильнее, и снисходительно произносит. «Мы сегодня, ну, просто маленькая трещотка, а?» Кем он себя вообразил? Воспитателем в детском саду для ангелов ада?» «Пусть ваши черепасы едят вас во сне!» – желаю я. На сей раз он не смеется. «Похоже, я одержал маленькую победу». Карты говорят иначе. Мама Хела наносит очередной нежданный визит. На сей раз я не сижу с ними в комнате отдыха. Я не могу сидеть на месте даже чтобы успеть что-то нарисовать. Мне снова нужно бродить по палубе взад вперед, в противовес качке. Если я попрошу, мне дадут еще от Ивана, но я не стану просить. В коктейлях бармена слишком много места для фантазии, так что мысль о вороньем гнезде еще сильнее беспокоит меня. Когда мы возвращаемся в свою палату, Хелл рассказывает мне об очередных похождениях своей матери. Сегодня она задержалась дольше обычного и даже поиграла с ним в шашки. Это явно дурное предзнаменование. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Она переезжает в Сиэтл», — сообщает Хэл. «Она очень рада и хотела мне сообщить». «Почему именно туда?» «Она пытается заполучить себя в коллекцию нового мужа, а тот живет там. Я не вполне понимаю, что Хэл об этом думает». «Так это же хорошо, нет? Отмучаешься здесь, поедешь туда». Хэл распластался на кровати и смотрит в потолок. «Карты говорят иначе». «Она не берет тебя с собой?» Я не вижу пути к тихоокеанскому побережью. После секундной паузы он признается. Ее жених говорит, что я его напрягаю. Я собираюсь сказать, что мать не может просто так взять и бросить его на произвол судьбы, но вспоминаю, что Хела уже забрали из-под ее опеки. Он отворачивается к переборке. Я чувствую, как корабль качается, оседлав неторопливую, могучую волну. Все в порядке, говорит Хел. У меня есть пристанище и получше. Игры словами. На следующее утро в группе появляется пара новых лиц. Зато исчезают кое-какие старые. Всех выписывают в разное время и постоянно куда-нибудь переводят. Кому-то устраивают теплые проводы, другие уходят незаметно. Все зависит от того, кто чего хочет. «Они могут телепортировать нас туда-сюда», — говорит мне парень по имени Рауль. «Я сам видел. У меня нет сил критиковать его картину мира». Так что я просто отвечаю, что мне не разрешают разговаривать с теми, у кого имя заканчивается на мягкий знак. Сегодня Скай, чей пазл почти готов, кажется чуть спокойнее. «Всему этому есть причины», — произносит она во время групповой терапии и глядит на Карлайла в ожидании одобрения. «Мама говорит, Бог никогда не дает нам того, с чем мы не в силах справиться», на что Хелл отвечает. «Твоя мама чертова дура». «Эй!» обрывает его терапевт, и Хэлла уводит с сеанса. Правило первое. В наказание за грубые реплики нарушитель уходит раньше положенного срока. Иногда, конечно, кто-то даже специально хамит в надежде, что его выгонят. И тогда это вовсе не наказание, а очередной бонус за грубость. «Кейден», — обращается ко мне Карлайл, пытаясь нащупать между двух крайностей золотую середину. «А что ты думаешь о словах Скай?» «Кто я?» «Я жду». Что сейчас? Терапевт скажет что-то в духе «Нет, Кейден, который сидит на потолке». Но вместо этого он только кивает. «Да, ты». Как будто я не просто тянул время, а действительно думал, что где-то спрятался еще один Кейден. Иногда у Карлайла до да, обидного не хватает чувства юмора. «Мне не кажется, что Бог дал нам это. Маленьким детям рак, беднякам счастливые лотерейные билеты», — говорю я. «Он мог дать нам только силу духа, чтобы все преодолеть». «А как быть с теми, кто не сможет справиться?» — интересуется Рауль. «Все просто», — отвечаю я, глядя на него просветленным взглядом и сохраняя серьезное выражение лица. «Это те, кого Бог очень сильно ненавидит». Я надеюсь, что за такое Карлайл выгонит и меня, но, увы, не сегодня. Так истерически свихнулась. Если заглянуть в книжки по истории, можно заметить, что общественное мнение насчет барахлящих мозгов меняется так же часто, как и симптомы психического расстройства. Родись я давным-давно коренным американцем, из меня мог бы выйти прославленный шаман и целитель. Люди верили бы, что голоса в моей голове принадлежат предкам, хранящим вековую мудрость. Передо мной бы благоговели, как перед чудом. Застань я библейские времена, и меня приняли бы за пророка. Ведь, посмотрим правде в глаза, Есть всего два варианта. Или Бог на самом деле говорил с ними, или у них были проблемы с головой. Я уверен, объяви сейчас истинный пророк, и на его или ее долю досталось бы немало уколов Халдола, прежде чем небеса разверзлись бы, и карающая десница Бога отлупила всех докторов. В средние века мои родители позвали бы экзорциста, потому что в меня явно вселился злой дух, если не сам дьявол. Живи я в Англии времен Диккенса, меня выбросили в бедлам. тогда это было не просто слово, синоним сумасшествия. Так назывался сумасшедший дом, где безумцев содержали в совершенно нечеловеческих условиях. В 21 веке медицина шагнула далеко вперед. Но мне иногда хочется пожить в какие-нибудь менее технологичные времена, гораздо лучше слыть пророком, чем просто бедным больным мальчиком. Барт и собака Рауля, новичка, посещают мертвые знаменитости. В особенности Шекспир. Никто так и не понял, призрак это или путешественник во времени. «А что он тебе говорит?» Спрашиваю я однажды, пока мы шатаемся вокруг поста сиделок. Рауль вдруг настораживается. «Оставь меня в покое», — говорит он. «Ты полагаешь, мне это всё мерещится? Но у меня есть свои гипотезы на этот счет. Понял? У меня есть гипотезы!» Он бросается прочь, наверное, думая, что я стану над ним потешаться, но я не собираюсь этого делать. Я уже научился уважать чужие иллюзии и или галлюцинации. Не знаю, чем из этого страдает Рауль. Видит ли он великого барда? Или только слышит? Или разговаривает, скажем, со мной и думает, что я Шекспир? Когда-то, до того, как загреметь сюда, я посчитал бы это забавным. Тогда я принадлежал миру, а не этому месту. А миру очень нравится смеяться над абсурдом сумасшествия. Думаю, людей смешит то, как гротескно мы раздуваем что-то обычное и хорошо знакомое. Например, Раулю его много шума из ничего досталось от отца. Тот мечтал играть в пьесах Шекспира, но не преуспел, и вместо этого основал театральный лагерь для детей из малообеспеченных семей. Мне стыдно, что я был так резок на терапии, и теперь мне страшно хочется помочь. А что может быть хуже, чем моя помощь? Я иду вслед за Раулем в комнату отдыха, где Скай увлеченно трудится над своим пазлом, а кучка других ребят смотрит мультик про говорящую собаку. Как будто в наших головах мало путаницы, чтобы добавлять туда еще и говорящую собаку. Рауль плюхается за стол, и я сажусь напротив. «Это трагедия или комедия?» — спрашиваю я. Парень разворачивает стул спинкой ко мне, но не уходит. Значит, он просто выделывается. Ему интересно, что у меня на уме. Шекспир писал трагедии и комедии. На что похожи ваши разговоры? На самом деле он писал еще и сонеты о любви, но если Барду приспичило зачитывать Раулю их, то это уже что-то из другой оперы. «Я не знаю», — отвечает парень. «Если это трагедия, продолжаю я. Напомню гостю, что он еще и в комедии знает толк. Потребую тебя рассмешить». «Убирайся». Поскольку я никуда не ухожу, Рауль присоединяется к наблюдающим за собакой. Но я вижу, что он следит не за экраном, а обдумывает мои слова. Чего я и добивался, я не Пуаро и даже не Карлайл. Не знаю, хороший ли совет я ему дал, но мне кажется, что мы порой забредаем в столь непроглядную тьму, что любые попытки осветить ее идут во благо. Горькая правда. Я успел привыкнуть к ужасам групповой терапии. Все эти красочные подробности, истеричные признания, яростные тирады слились в белый шум. Карлайл — мастер своего дела. Он старается отойти на второй план, превратиться в муху на стене, чтобы мы могли поговорить друг с другом и советует и направляет, только когда это действительно нужно. Алекса все время занимается одним и тем же. Стоит ей подать голос, и все, у нее монополия, особенно если в группе новичок. Она снова и снова пересказывает, что сотворил с ней сводный брат и каково было резать себе горло. Разве что разными словами и под все новыми и новыми предлогами, чтобы все поверили, что на сей раз услышат что-то поинтереснее. Справедливо ли с моей стороны мечтать, чтобы она замолчала? Жестоко ли то, что мне хочется наорать на нее, чтобы она, наконец, заткнулась и не рассказывала одно и то же в миллионный раз? Похоже, сегодня у меня в голове немного прояснилось. Я стал разговорчивее. Я могу думать словами. Не знаю, долго ли так еще будет, но я собираюсь выжить из этого все возможное. В сегодняшней версии рассказа Олег стоит перед зеркалом, смотрит в свои глаза и не находит там ничего достойного жизни. Но не успевает она поднести к горлу швейцарский нож, как я выкрикиваю, «Прости, но я уже видел это кино!» Все взгляды устремляются ко мне. Я продолжаю. «Осторожно, спойлер! Девочка пытается покончить с собой, но остается жива!» а ее подонок-брат исчезает в неизвестном направлении. Первая несколько раз отлично вышибала слезу, но теперь фильм устарел даже по меркам кабельного телевидения. «Кейден», — произносит Карлайл так осторожно, будто решает, какой провод обрезать, чтобы обезвредить бомбу. «Парень, ты слегка перегибаешь». «Нет, я просто честен», — отвечаю я. «Разве не за честностью мы сюда ходим?» Я перевожу взгляд на Алексу. Она не сводит с меня глаз, быть может, боясь того, что последует. Каждый раз, когда ты вспоминаешь об этом, продолжаю я. Все как будто повторяется снова и снова. Только теперь уже ты сама себя на это обрекаешь. Не что, просто забыть это?» В ее глазах стоят слезы, но сегодня во мне нет ни капли сочувствия. «Нет, ни в коем случае не забывай. Просто перевари это и иди дальше. Живи своей жизнью, а то получится, что он заодно отнял и твое будущее». «Ты злой!» — выкрикивает Алекса. «Ненавижу тебя!» Она закрывает лицо руками и всхлипывает. «Ну, по-моему, Кейден прав», — осторожно произносит Рауль. Хел кивает в знак согласия. Скай отворачивается куда-то влево, как будто ей плевать. Остальные просто смотрят на Карлайла. То ли боятся, то ли слишком напичканы лекарствами, чтобы иметь собственное мнение. Терапевт, все еще не решивший, какой провод перерезать, подает голос. «Ну, Алексей имеет право чувствовать то, что чувствует». «Спасибо», — произносит она. Но Кейден, похоже, затронул важный вопрос, и его стоит обсудить. Потом он спрашивает каждого из нас, что для него значит «идти дальше», и беседа спокойно течет вперед. Хотя я и говорил от чистого сердца, все же хорошо, что он перерезал правильный провод. В конце сеанса терапевт отзывает меня в сторону. Я уже знаю, о чем пойдет речь. Он будет отчитывать меня за неподобающее поведение. «Может, даже пригрозит рассказать об этом Пуаро». К моему изумлению он произносит. «На самом деле ты сказал очень правильную вещь». Заметив мое удивление, он продолжает. «Эй, это заслуженная похвала. Может быть, ты выбрал не самую удачную формулировку, но Алексе надо было это услышать. Сознает она это или нет?» «Да. А теперь она меня ненавидит». «Не бери в голову», — отвечает Карлайл. «Все мы проклинаем тех, кто говорит горькую правду в глаза». Затем он спрашивает, знаю ли я свой диагноз ведь только родители решают, что врач может нам сообщить. Мама с папой лишь проронили несколько научных словечек. Никто ничего не говорил, признаюсь я под конец. По крайней мере, мне в лицо. Да, сначала всегда так. В основном потому, что диагноз может меняться, а слова слишком много весят. Понимаешь? Прекрасно понимаю. Подслушал как-то разговор родителей с Пуаро. Он использовал слова «психоз» и «шизофрения». Те слова, которые почему-то боятся произносить вслух, разве что шепотом. Психические расстройства, которые нельзя называть. Мои родители упоминали что-то биполярное, но, по-моему, им просто это слово больше понравилось. Карлайл понимающе кивает. Хреново, а? Я смеюсь. Очень точное определение. Да не, как сыр в масле катаюсь, отвечаю я. На раскаленной сковородке, понятное дело, и преимущественно голой задницей. Теперь смеется он. «Раз ты шутишь, значит, лекарства действуют». «Из меня сегодня просто какой-то фонтан бьет». «Со временем таких фонтанов будет больше», — ухмыляется Карлайл. «Для этого нужно очень много китов», — замечаю я. «Не скажи. Дельфины тоже пускают фонтаны», — отвечает терапевт. «У меня перед глазами немедленно встает стена спальни МакКензи. Интересно, не закрасили ли ее, чтобы оградить сестру от всех следов моей болезни?» В конце концов, в дельфинах-самураях тоже можно найти что-то ненормальное. Променад Я сижу в панорамном холле и рисую, а Кали смотрит в окно. Так мы проводим наши крохи свободного времени. Сегодня мой живот бунтует. Колики, расстройство кишечника или еще что. Рядом с Калей я совершенно об этом забываю. из огромного -за окна тепло как будто утекает наружу, так что в зале прохладно, но я не могу греть девочку среди бела дня, когда за нами отовсюду следят. Я представляю, что она приходит ко мне погреться каждую ночь, хотя, думаю, такое было всего один раз. Но это тот случай, когда я с радостью верю в свою фантазию. Из встроенных в потолок, чтобы мы, если что, не выдрали их с корнем колонок, играет пресная фоновая музыка. Приглушенные духовые сонно бурчат, как вечно недовольные родители Чарли Брауна. Даже музыка здесь как будто обколота лекарствами. Калли рассматривает мои наброски. «До да болезни ты рисовал иначе, да?» Удивительно, как она угадала. Хотя, может быть, это естественно. Иногда мне кажется, что мы знаем друг друга гораздо дольше, чем на самом деле. Сейчас я даже не рисую. Скорее, выталкиваю что-то из головы. Она улыбается. Надеюсь, под конец там что-нибудь останется. Я тоже надеюсь. Кали осторожно берет меня за руку. Я хочу пройтись. Пойдешь со мной? Это что-то новое. Обычно, если уж она обосновалась у окна, то не уходит, пока ее не заставят. Ты уверена? Спрашиваю я. Да. И повторяет. Да, уверена. Как будто убеждает саму себя. Мы выходим в коридор и совершаем старомодный променад. Рука в руке игнорируя запрет на прикосновение. Никто нас не останавливает. Коридор здесь имеет форму овала. Хелл однажды сравнил его с жирным нулем и нашел в этом какой-то глубокий смысл. Здесь можно гулять, а не просто расхаживать из стороны в сторону, потому что никогда не упрешься в тупик. Сегодня я пытаюсь считать, сколько раз мы проходим мимо комнаты сиделок, но быстро сбиваюсь со счета. «Не хочешь вернуться к окну?» — спрашиваю я Кали. Не то чтобы мне так хотелось, просто мне думается, что этого хочет она. Нет, отвечает она. Сегодня там больше не на что смотреть. Но... Она глядит на меня и ждет продолжения. Только я и сам не знаю, что имел в виду. Так что мы идем в сторону ее комнаты. Закончи свой последний рисунок, просит Кали. Я хочу посмотреть, что из него выйдет. Я просто набрасывал впечатление от музыки. Так что готовый продукт нужнее ей, чем мне. «Хорошо», — отвечаю я. «Покажу». Нам никогда еще не было так неловко разговаривать. Даже когда мы молчим, и то лучше. Мой живот урчит и принимается болеть. Кажется, он тоже чувствует напряжение в воздухе. Наконец Кали подает голос. «Я боюсь. Боюсь, что мы не сможем отпустить друг друга». Я не уверен, что понимаю ее, но меня все равно беспокоят ее слова. «От нас это не зависит», — решение принимает доктор Пуаро. Она качает головой. «Пуаро просто подписывает бумаги». Мы стоим у двери в ее комнату. Мимо проходят ухмыляющиеся черепа, не забыв бросить на нас взгляд, означающий «Мы следим за тобой». «Мы выйдем отсюда», — продолжает Кали. «Но не вместе. Один из нас бросит другого». «Я не хочу об этом думать, но все таки это правда». Жестокая действительность посреди жестокой недействительности. «Мы должны пообещать, что отпустим друг друга, когда придет время», — произносит она. «Я обещаю. А ты?» «Да», — отвечаю я. «И я обещаю». Но легче сказать, чем сделать. Если мысли стоят всего пения, то обещание и того меньше. Особенно те, которые наверняка нарушишь. Хорошая боль. Мой живот это море, которое бушует и пенится черной злобой и желудочным соком. Неприятные ощущения превратились в сущий ад. Мой живот недовольно бурчит, измучившись газами, и его бурчанию вторит океан. Змеи бездны преследуют нас! восклицает штурман. У кого-то болят кости перед дождем, а твой живот предсказывает, куда плывет это мерзопакостное создание. С этими словами. Он достает очередную карту вымышленного мира и берется за карандаш, который не должен был попасть в нашу каюту. Скажи мне, где болит, и я проложу курс, который спасет нас от погони. Я указываю, где именно живот болит и урчит, стонет и скручивается узлом. Штурман переводит с языка моих взбесившихся внутренностей и уверенной рукой рисует на карте тугой клубок линий. Путь, снова и снова пересекающий сам себя, ведущий куда угодно, только не вперед. Потом он бежит с картой к капитану. «Это хорошая боль», — уверяет тот, когда приходит справиться о моем самочувствии. «Слушай свое нутро, и оно никогда тебя не подведет». А ты не думал, что они специально? Сиделка говорит, что это не отравление, потому что плохо стало мне одному. Подозреваю, что виноваты баклажаны пармиджана, которые принесла мне мама. Вообще нам не разрешается принимать еду из внешнего мира, поэтому она протащила их тайком, а я спрятал в шкафу, забыл о них и съел только на следующий день. Вот зачем нужны холодильники. Мне слишком стыдно, и я никому не рассказываю, что вина за судороги и терзание моего бедного живота лежит на мне одном. Знает только Хэл, потому что я при нем прятал тарелку. Но он точно меня не заложит. Он больше ничего не говорит ни халатам, ни врачам, ни Карлайлу. Я едва могу пошевелиться от боли, только мечусь на кровати. Халаты дают мне лекарства, которые не помогают. Все их попытки похожи на тушение лесного пожара водяным пистолетом. Услышав мои громкие стоны, Хелл поднимает голову от очередного размалеванного до неузнаваемости Атласа и замечает. «А ты не думал, что они специально? Может, родители тебя отравили?» «Вот уж спасибо, Хелл. Именно это я и хотел услышать. Если честно, я об этом уже думал. Но теперь, после слов соседа, такая мысль кажется весомее. Меня это раздражает. Как будто у меня и без того мало страхов. Хелл разводит руками. Этого тоже нельзя исключать, молчать, минуть, откинуть. Если откинешь капета, я выпалю в твою честь из пушки. Хотя пушку придется притащить твоим родителям. Кишки в аренду. Я снова прикован к столу в кухне из белого пластика. Я достаточно ясно соображаю, чтобы понимать, что сплю, чтобы чувствовать, что живот не дает мне покоя даже во сне. Рядом со мной чудище в масках моих родителей, но теперь с ними еще одно с лицом Маккензи. Эта маска выглядит как помесь лица моей сестры с криком Эдварда Мунка, светлые волосы и разинутый в крике рот хотя из-под маски доносится смех. Все трое прикладывают заостренные эльфийские уши к моему вспученному животу, и он гортанно рычит на них, как будто сам сатана взял мои кишки в аренду. Чудовища слушают, кивают и отвечают на том же кишечном языке. «Мы понимаем», — говорят они. «Мы сделаем то, что должны». Потом злобная тварь, живущая у меня внутри, принимается прогрызать себе путь наружу. Против нас. Море размеренно и неустанно катит свои волны. Я лежу на сырой постели. С бледно-зеленого медного потолка сочится вода. Капитан смотрит на меня сверху вниз своим здоровым глазом, как будто оценивая. С возвращением, парень, произносит он. Мы уж думали, что потеряли тебя. Что случилось? Хриплю я. Тебя протащили под килем, объясняет капитан. Вытащили посреди ночи на палубу, вывернули наизнанку, обвязали веревкой и швырнули за борт. Я не помнил ничего из этого, пока он мне не рассказал. Как будто мои воспоминания живут в его словах. Кому-то надоело слушать, как ты жалуешься на живот, и он решил пару раз протащить тебя под корабельным днищем кишками наружу, чтобы хорошенько его прочистить. Чтобы не мешало тебе жить, оно досталось прилипалом. Он рассказывает, а я вдруг ощущаю прикосновение к каждой рыбы. Мои легкие горят в борьбе за кислород, которого больше нет. Я беззвучно кричу, вдыхаю полные легкие морской воды и отключаюсь. Немало моряков после этого отдали концы. У многих что-то сломалось внутри, продолжает капитан. Но ты, похоже, остался цел и невредим. Я все еще вывернут наизнанку, слабым голосом спрашиваю я. Навряд ли. Если, конечно, твой внутренний облик отличается от наружного. Разве не вы отдали приказ? Капитан, похоже, оскорблен. Будь это моя воля, ты бы видел мое лицо последним перед погружением и первым, когда всплыл. Я всегда отвечаю за собственную жестокость, иначе это трусость. Он приказывает штурману, наблюдающему за нами со своей койки, принести мне воды. Как только тот покидает каюту, капитан опускается на колени и шепчет. «Слушай меня внимательно. Те, кто кажутся твоими друзьями, притворяются. Все, что чем-то кажется, является чем-то другим. Голубое небо может оказаться оранжевым вверх, изображает низ. И кто-то всегда пытается тебя отравить. Чуешь, о чем я?» Зажал нос. «Отлично. Ты делаешь успехи». Он оглядывается, чтобы убедиться, что за нами никто не наблюдает. «Ты уже давно что-то такое подозревал, не так ли?» Я обнаруживаю, что киваю, хотя и не хочу в этом признаваться. Теперь я скажу тебе. Твои страхи не беспочвенны. Все так и есть. За тобой непрестанно наблюдают некие силы и плетут заговоры против тебя. Против нас. Он хватает меня за руку. Не верь никому на корабле. Не верь никому не на корабле. А как же вы, спрашиваю я. Вам-то я могу доверять? Я же сказал, никому. Спустя минуту штурман возвращается со стаканом воды, и капитан немешкая выливает ее на пол. Под подозрением даже штурман.